Глава восьмая В то время, пока подростки во главе со Светой расположились в гостиной и изображали, что внимательно слушают ее лекцию о математических формулах, рядом с домом семейства Максима остановился черный тонированный внедорожник. Вот только выходить из него никто не спешил. Пять хищниц, сидя в салоне автомобиля, пристально осматривали двухэтажный дом. Одна из них при этом раздавала последние инструкции перед началом их священной миссии. «Еще раз. У нас энергии только на два переноса. Первый перенесет нас в относительно безопасный мир, но, возможно, там уже действуют хранители, а вот второй должен доставить нас в связующий мир. Если и там мы не сможем найти союзников, то придется действовать самостоятельно. Семеро из стая ругона будут здесь максимум через пять минут», обеспокоенно вмешалась одна из девушек. «Что же, мы предполагали, что эти предатели пойдут против госпожи». Равнодушно пожала плечами мета, что до этого выдавала инструкции. «Значит, действуем быстро. Заходим, вырубаем всех лишних и забираем госпожу». «Только учтите!» — строго добавила она. «Мы не знаем уровня отношений госпожи с другими подростками, поэтому никого не убивать. Это ясно?» «Ясно!» — синхронно кивнули остальные. «Может, тогда заберем их всех с собой? Пусть госпожа сама решит, что потом с ними делать». Не очень уверенно предложила одна из девушек, сидевшая на заднем сиденье. «Может, они имеют ценность для госпожи?» «Ха, интересное предложение», — задумчиво пробормотала старшая. «В принципе, энергии хватит, но стоит ли?» «Ну, если они не важны для госпожи, то их потом всегда можно ликвидировать», — лаконично заявила девушка, сидевшая за рулем. «Хорошо», — уверенно кивнула старшая. «Так и сделаем. Все готовы?» В ответ остальные молча и сосредоточенно кивнули головами. «Тогда начали!» После этих слов все пятеро, одетые в стандартную форму службы безопасности Совета Магов, покинули машину. Мельком осмотревшись, они уверенным шагом направились к дому. Первая к двери подошла старшая. Нажав на звонок, она спокойно принялась ждать. Секунд через двадцать дверь открылась, и на них с легким удивлением уставился молодой мужчина в деловом костюме. В нем без труда можно было узнать главу семейства банкира Максима Рогова. В руке он держал мобильный телефон, по которому вел разговор. «Да, дорогая, я все понял. Извини, у нас тут гости. Я потом еще тебе перезвоню». «Да, целую и пока», — договорил Рогов и, отключив мобильник, перевел взор на гостей. «Добрый день, вы точно не ошиблись домом. «Добрый день, Максим Викторович». Уверенно произнесла старшая, при этом неуловимым жестом доставая удостоверение СБСМ и разворачивая его перед глазами мужчин. «Капитан Альвира Гунтер, у нас возникли некоторые вопросы к Маргарите Шульгиной, и мы знаем, что она сейчас гостит в вашем доме». «Да, она здесь», – растерянно протянул Максим, бросая беглый взгляд в сторону гостиной. «Но позвольте, какие могут быть дела у службы безопасности к подросткам? Это вам знать не обязательно». — сухо произнесла капитан. — Тогда вам придется задавать свои вопросы в присутствии взрослых. Неожиданно твердо произнес Максим, смерив гостей суровым взглядом. — Или желаете дождаться адвоката? — Максим Викторович, вы сейчас мешаете нам выполнять свои обязанности. Вы понимаете, чем это чревато? — Вы мне что, угрожаете? — недоуменно уставился на старшего мужчина, возмущенно добавив. Я знаю свои права. Вы ни с кем говорить не будете, пока сюда не прибудет мой адвокат. Более того, я сейчас же позвоню вашему начальству. При этом Максим тут же активировал экран смартфона, явно собираясь звонить. Вот только он не успел. Резкое движение вперед Эльвиры и удар в живот отправил мужчину в небольшой полет метра на три внутрь дома. Максим после такого мощного пробития в корпус упал, как подрубленный на пол. Схватившись за живот и свернувшись калачиком. «Все, что он сейчас смог, так это хрипеть в попытке вдохнуть хоть капельку воздуха». Учитывая, что из гостины дверь вела как раз в коридор, то происшествие увидело света. Она от шока вытаращила глаза в бессилии понять, а что, собственно, произошло. Из-за того, что она прекратила свою лекцию Остальные подростки в удивлении следили за изменением выражения лица своей преподавательницы На фоне внезапной тишины в доме в гостиную ворвалась пятерка девушек В руках которых явственно различались пистолеты последней армейской модели «Всем стоять на месте!» Резко прозвучал рык Альвиры «Не двигаться! Мы из службы безопасности Совета магов!» «Что здесь происходит?» Испуганно воскликнула Вера Сергеевна Что в этот момент спустилась со второго этажа Этот неожиданный возглас, а также напряженной ситуации не смогли не сказаться на инстинктах хищниц. Одна из них резко развернулась на месте. При этом ее пистолет направился в сторону спустившейся женщины. Казалось бы, прямо сейчас произойдет трагедия. Но именно в этот момент двое из подростков решили вмешаться в происходящее. Айка, она же Мелинда, несмотря на отсутствие модификаторов в теле, а также со слаборазвитой моторика из-за слишком позднего начала тренировок в новом теле, тем не менее обладала огромным боевым опытом. Именно она смогла прицельно швырнуть пенал с ручками в руку хищницы. Тем самым она сбила прицел, и раздавшийся выстрел нисколько не повредил Вере Сергеевне, что не помешало бедной женщине банально свалиться в обморок. В то же самое время Кирита, он же Артем, несмотря на свое щуплое телосложение, сумел каким-то немыслимо плавным и словно тягучим движением уйти из-под прицела всех хищниц, используя лишь линейку в одной руке и самую обычную деревянную каску в другой, за шесть ударов выбить оружие из рук всех ворвавшихся. Это было настолько невероятно быстро и четко, что за это время Вера Сергеевна только начала оседать на пол. Рита испуганно закричала мама, а Света так и не смогла понять, что именно ей сделать. То ли завопить, то ли упасть, то ли броситься на помощь отцу. Один только Акира пребывал в полном ступоре и молчаливом шоке. Одно дело мечтать о приключениях, и совсем другое оказаться в них. Но кое-кто времени не терял. Несмотря на то, что выпад Артема и бросок Мелинды стали полной неожиданностью для хищниц, тени растерялись. Так что, когда оба подростка решили перейти к более решительным действиям, то получили моментальный отпор. Все же огнестрельное оружие скорее мешало, чем помогало хищницам в бою. Магией одной из хищниц Артем был жестко перехвачен поперек туловища во время выпада и прижат этой же магии к полу. В то время как Мелинда попала в жесткий захват другой хищницы, на которой девушка решила применить прием по обездвиживанию. В итоге все замерло на месте. Время. Сухо и явно с досадой в голосе произнесла одна из хищниц. «Нужно спешить. Они ускорились. У нас есть максимум десять секунд». «Значит, запускаем процесс прямо здесь», — жестко приказала главная. В тот же миг почти все подростки были схвачены хищницами, а затем те как-то синхронно приблизились к той, кого они считали своей госпожой и кого они боялись тронуть даже сейчас, Рите. Все это произошло буквально за одну секунду, а затем всех окружила черная сфера. Еще Мики, кроме ровных кругов на полу, потолке и одной из стен, ничего не напоминало о том, что здесь хоть что-то произошло. Впрочем, отсутствие в комнате части мебели, пола и других деталей само по себе выглядело странно. Полная тишина, наступившая в доме, продлилась недолго. Буквально через пару секунд стены, ведущие на улицу, как будто взорвались изнутри. Происходящее выглядело со стороны так, словно в стены дома врезались несколько тяжелых артиллерийских снарядов. Фасадная стена фактически перестала существовать. И если бы не реакция одного из ворвавшихся в помещение, то вполне возможно дом бы рухнул. «Не успели!» — гневно произнес один из незваных гостей, при этом пнув от раздражения попавшийся под ногу стул с такой силой, что предмет мебели умудрился пробить частично уцелевшую стену, при этом разлетевшись на мелкие щепки. — Спокойно! — произнес еще один гость с полностью обритой головой. Он подошел к месту, где недавно произошел перенос, и, довольно хмыкнув, добавил. — След довольно явный. Думаю, я за пару минут смогу вычислить координаты места прибытия. — Отлично! — хищно улыбнувшись, произнес лысый. — Приступай! — Шурсам, здесь двое людишек все еще живы! Обратился к нему один из парней, что сейчас стоял над телом Веры Сергеевны и поглядывал на все еще валяющегося на полу Максима. — И что? — Недоуменно перевел на него взор шурсам Убей их и делу, конец Мужик какой-то странный Начал было один из стоявших рядом с шурсамом парней Но закончить не успел Его глаза распахнулись от удивления и шока А взор из уверенного превратился в испуганный Больше он, как и другие, ничего сделать не успели Все незваные гости замерли на месте Но еще через миг шестеро из семерых ворвавшихся хищников осыпались пылью Последний, седьмой, тот самый лысый парень С испугом смотрел за происходящим Вот только тронуться с места так и не смог Он видел, как погибли его товарищи Видел, как дом словно по волшебству превратился в целый И как будто такой же, каким был до того, как его успели разрушить А еще он с диким страхом наблюдал, как с пола поднимался хозяин дома Ох, и бардак же вас вот здесь устроили! Укоризненно покачал тот головой, переведя взор на застывшего на месте парня. Неужели нельзя было войти в дом тихо и спокойно? Вот к чему эти глупые и громкие эффекты. Как мне теперь соседям пояснить, что произошло? Эх, одни проблемы от вас. Можно сказать, все прошло отлично. Если бы не всем придуркам, что решили, используя свои силы, чуть ли не развалить мой бедный дом, то почти идеально. А так пришлось брать под ментальный контроль микрорайон. И все для того, чтобы внушить соседям, что шумом им послышался, и вызывать полицию пожарных не стоит. Ну и еще опять-таки потратил время на восстановление дома. Хорошо, хоть Сонг позвонила до того, как все началось. По крайней мере, в ближайшие пару дней она будет спокойна за детей и не станет отвлекаться. А вот потом мне придется реализовывать свой дополнительный план. Впрочем, зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? Активировав спрятанных в подвале пятерых заранее подготовленных клонов, я загрузил в них последнюю информацию, а также необходимые изменения и, наконец, обратил свое внимание на пленного. Пора получить то, ради чего я оставил его в живых. В этот раз я не стал прибегать к банальному допросу, а просто ментально взломал его мозг и получил все, что мне нужно без долгих бесед. У данного метода, конечно, были недостатки. Например, можно пропустить что-то важное, или же тот, кого подобным образом потрошат, мог закрыться в своей душе и заблокировать память. Но учитывая, что мне нужна была лишь информация о последних часах жизни пленного хищника, это не стало проблемой. Все было так, как я и предполагал. Группа хищников действительно хотела захватить Матерасу и в теории ее саму, а после вытянуть из всех силу, с помощью которой свалить из моего мира. В основном им нужен был настолько большой запас только ради того, чтобы пробить мою блокировку планеты. Если бы я специально не убрал ее в момент перемещения хищниц с моими детьми, то они бы не смогли покинуть планету, не с их запасом сил. Это вообще отдельная проблема, на которую мне пришлось потратить прилично времени. Внушить уверенность в успех переноса тем, кто обоснованно считал, что это невозможно, тот еще геморрой. Но все получилось, и это радовало. Получив все, что хотел от пленного, я его уничтожил. Заодно запустил протокол полной ликвидации всех хищников на планете. Больше они мне здесь не нужны. А то еще найдется какой-нибудь умник и сможет свалить с планеты. Естественно, допустить подобный вариант развития событий я не мог. Между тем, в комнату вошли клоны. Все они были под управлением заранее подготовленных ИИ. Мне пришлось потратить много времени для их настройки. Ведь именно этим пятерым клонам придется изображать из себя исчезнувших из нашего мира подростков. Конечно, если Сонг или кто-то из моей команды лично встретится с ними, то буквально за одно мгновение обнаружит обман. Но вот по телефону или другой дальней связи догадаться о подмене не смогут при всем желании. Придирчиво окинув взором клонов, я убедился, что все идеально. Одежда, прически, выражение лиц, в общем, все, как и должно быть». Как только последняя проверка была окончена, я отдал приказ. Клоны заняли те же позы в гостиной, как еще недавно их оригиналы. А я, подойдя к Вере Сергеевне, с помощью силы поднял ее на ноги и вернул тело женщины на лестницу, ведущую со второго этажа. Разместил ее таким образом, чтобы она оказалась перед спуском, потом стер из ее памяти прошедшие события и остановил ее воспоминания на том месте, когда она решила спуститься вниз». Закончив с этим, я занял стул на кухне и запустил весь процесс. Вера Сергеевна, очнувшись, растерянно обернулась и, вспомнив о том, что хотела сделать, спустилась вниз. Увидела детей, что делали вид очень увлеченных лекций Светы, меня на кухне, и, пробормотав себе подно, что ей явно что-то стало мерещиться в последнее время, вернулась к своим делам. «Все-таки странно устроена память разумного». С одной стороны, я вроде как почистил ее память, но с другой – остались инстинкты и эмоциональная привязка души. Ее я поправить не мог. Так вот, по этой связи Вера помнила о том, что произошло что-то важное и опасное, но новая реальность говорила, что все в порядке. Поэтому люди, не понимая того, что произошло, просто начинают списывать все на глюки, скачки давления или усталость. Забавное наблюдение. Интересно, а если повлиять на большое количество людей и их память, то можно будет данный процесс назвать всплеском солнечной активности или погодной зависимостью? Хотя, наверное, так его и называют там, где хранители активно вмешиваются в ход событий. Ладно, все это мелочи жизни. Пора и мне выдвигаться. На планете я собирался оставить только своего аватара, а сам же отправлялся присматривать за детьми. Мало ли что. Конечно, даже сейчас за ними есть присмотр, но лучше я сам все проконтролирую. К тому же я не просто так выбрал именно те самые миры, в которые отправились дети. Там у меня были и свои дела. Нужно было встретиться с некоторыми очень интересными личностями. В идеале я должен успеть раньше Люцифера повлиять на одну очень сильную разумную. Если все произойдет как надо, то у меня в команде появится верная мне бывшая демонесса». Но самое забавное заключалось в том, что с этой демонессой я уже не раз встречался. Вот только тогда она меня ловила, а сейчас все будет наоборот». Незаметно поменявшись местами с аватаром, я окружил себя сферой переноса и отправился к детям. Точнее, не совсем к ним, но на ту же самую планету. Уже после переноса мне пришлось преодолеть почти 20 километров до нужного места». Не так-то просто незаметно прибыть на планету, где есть активные средства наблюдения хранителей, и более того, полноценная и полностью функционирующая аэлита. Хорошо, что сенсея на данный момент здесь нет, а то пока что мне с ним встречаться рановато. Не готов я еще к нашей встрече. В полной невидимости, добравшись на место, я застал вполне ожидаемую картину. Служанки Аматерасу прикрыли свою госпожу плотным кольцом и с напряжением уставились на прибывшую чуть раньше меня местную хранительницу. В то же время Света, Акира, Мелинда и Артем стояли чуть в стороне и выглядели растерянно. Еще бы! Никто из них не понимал, что происходит. Между тем, прибывшая хранительница, если так можно назвать новых помощников сенсея, внимательно изучала картину перед собой, но действовать не спешила. «Оно и понятно». Она пыталась выйти на связь со своим главным. Конечно, застечь ее переговоры я не мог, но так как девушка явно была неопытна в вопросе формирования полноценной мысли связи, то ее и подстроились под привычный формат соединения для хозяйки. То есть передавали звук ей прямо в ухо, а ее голос кодировали и отправляли тому, кто был с ней на связи. В этом случае я уже смог подключиться и подслушать, о чем именно они говорили. Я тебе еще раз повторяю, у нас здесь идет бой против почти сотни обращенных. произнес явно раздраженный мужской голос. «Мне сейчас не до твоих непонятных подростков». «Да, я понимаю», – растерянно ответила девушка. «Но мне-то что делать? Обращенных я, конечно, убью, но как поступить с детьми?» «Узнай, откуда их притащили и просто отправь назад домой. Что непонятного?» Степень раздражения начала расти. «Игорь, я, конечно, все понимаю, но откуда им знает, где их мир? Я вообще не понимаю, какого черта обращенных их притащили сюда». Хранительница и сама начинала закипать. — Ольчик, солнце, пожалуйста, реши этот вопрос сама. У нас здесь бой. Ты нужна здесь, а не возле непонятных подростков. И вообще, ты хоть обращенных уже устранила? — Ок, я все поняла. Решу все сама. Быстро закончила связь с Игорем девушка. Видимо, сообщать своему начальнику о том, что обращенные до сих пор живы, ей не сильно хотелось. — Но не только я смог вот так просто подслушать разговор. Служанки Аматарасу тоже не первый день владели силой. Они, как и я, осознали, чем сейчас закончится дело. К тому же они прекрасно понимали, что хранительница перед ними во много раз сильнее, а значит, шансов на победу нет. Впрочем, это не остановило хищниц от дурацкого поступка. Одна из служанок окружила себя и Риту сферой переноса, пока остальные четверо бросились в атаку на хранительницу Ольгу. Атаковать подобным образом ту, кто владела стихией на столь высоком уровне, это верх идиотизма с одной стороны, но с другой — Они своим самопожертвованием смогли отвлечь Ольгу на пару секунд, тем самым позволив в сфере переноса унести в другой мир Риту и одну из служанок. От Ольги прошла волна песка, превращая всю округу в безжизненную пустыню. Естественно, стихия обошла стороной детей, но вот все остальное превратилось в мертвый песок. Сразу видно, что контроль стихии у девушки на начальной стадии. Не ошибусь, если предположу, что Ольга получила силу не так давно. Примерно месяца два назад. Может, чуть позже, но вряд ли раньше. Единственными, кто понял, что здесь происходило, оказались Артем и Мелинда. Что вполне естественно, с учетом того, кем они являлись на самом деле. Пока Света и Акира с глазами на выкате пытались осознать происходящее, Артем встал в защитную стойку, а Миленда выудила непонятно откуда небольшой кинжал. Смелый поступок, но по своей сути бесполезный. Они сейчас оба без своих сил. Точнее, они только недавно начали их восстанавливать. Против хранительницы их потуги смотрели смешно, но при этом мне было приятно осознать, что эти двое не потеряли боевого духа. Это радовало и значило, что они стоили моих усилий. «Так, дети!» Судя по выражению лица Ольги, она понятия не имела, что ей дальше делать. «Кто-нибудь из вас знает, откуда именно вас занесло на нашу планету?» При этом она буквально за миг оказалась перед подростками и окинула взором окружающую нас небольшую пустыню посреди цветущего зеленого леса. Возможно, случайно слышали «не». «Наша планета называется Земля», — Колеблясь, произнесла света. «Да, спасибо», — Натянуто улыбнулась Ольга. «Мне, конечно, это сильно помогло». «Вы ведь можете вычислить, куда именно сбежала одна из обращенных с нашей подругой?» — хмуро спросил Артем, не сводя взора с Ольги. «Вычислить? Одна из обращенных?» Удивленно уставилась она в ответ. «Кажется, парень, ты знаешь больше, чем остальные». «Можно и так сказать», — уклончиво произнес он. «Мы с ним, бывшие хранители», — неожиданно вмешалась Милинда, делая шаг вперед. «Сейчас мы восстанавливаем свою память и силу». о какой любопытный способ восстановления!» Ольга иронично смирила их взглядом. «Нам пришлось уйти из эсков!» Не так уверенно продолжила фактически врать Мелинда. «И куда же собрались?» С недоверием произнесла Ольга, при этом сложив руки под своей немаленькой грудью. «Хм, кажется, я начал думать совсем не о том». «Каском!» — твердо произнесла Мелинда. «Но тут началась война, и мы просто не успели». «Война?» «Вы участники войны против демонов?» – растерянно произнесла Ольга. «Как-то не очень верится. Сил у вас мало, да и амуниции никакой нет». «По заданию Гермеса мы были тайно направлены на одну из подконтрольных врагу планет для наблюдения». Продолжала вдохновенно врать Мелинда. «Гермеса? Вот как, значит». «Да, именно так», – твердо кивнула Мелинда. «Если у вас есть возможность выделить нам четыре аварийных комплекта хранителя и открыть перенос туда, куда сбежала обращенная...» то мы будем вам очень признательны». «Четыре аварийных комплекта?» На лице Ольги так и читалось недоверие к услышанному, но при этом проверить, по сути слова, Мелинда она тоже не могла. «Все-таки на данный момент у них нет связи с фракцией Гермеса. Даже у меня сейчас с ними нет возможности связаться напрямую. Только через Рафаила или Локи. Впрочем, сейчас меня интересовал другой вопрос. Когда Артем с Мелиндой успели договориться со Светой и Акира?» «Хотя, стоп, конечно же. Мелинда ведь продвинутый ментальный маг. Молодец, девочка. Смогла установить мысленную связь». То-то, я смотрю, мои детки не вмешивались в разговор. Между тем, Ольга сама активировала связь с базой, а точнее с Аэлитой. Вот и настал очень опасный момент. От решения Аэлиты зависело сейчас все. «Если она смогла восстановиться полностью, то легко засечет даже меня». К тому же, с такой же легкостью она может разрушить легенду подростков. А элита у меня... Начала была Ольга, но была прервана. Четыре комплекта были отправлены и прибудут прямо сейчас. При этих словах с неба упали четыре боевых дрона, которые замерли в метре над землей и сбросили четыре контейнера размером с человека, а затем улетели в небо. «Тратить время на гостей считаю нерациональным. Твоя помощь срочно нужна Игорю. Отправляй хранителей в нужную им систему и возвращайся на базу». «Да, но...» «Координаты уже у твоего ИР», — закончил разговор Аэлита. «Да, как-то неожиданно все получилось», — растерянно произнесла Ольга, но тут же взяла себя в руки. «Так, эти комплекты для вас. Забирайте, я готова вас отправить». «Спасибо большое за помощь». Вежливо поклонилась Милинда, явно не из благодарности, а просто потому, что это был единственный способ скрыть победную улыбку. «Мы обязательно сообщим Гермесу о том, кто именно нам помог». «Да мне как бы все равно», — равнодушно пожала плечами Ольга. Ее больше занимал факт того, что контейнеры Артем перетащил в одиночку, а вот Акира и Света как стояли на месте, так и продолжали стоять и стуканами с ошарашенными лицами. Мне, конечно, все это не нравится. Я просто кожей чувствую, что здесь что-то не так. Ну ладно, раз элита так сказала, так тому и быть. Недовольно продолжила Ольга, после чего окружила подростков вместе с контейнерами сферой переноса. Как только Ольга осталась одна, она тут же приняла боевую стойку, обнажила мечи и развернулась в мою сторону. Естественно, я на инстинкте переместился в другое место И уже хотел свалить подальше, как разобрал ее бормотание себе под нос Показалось, что ли? Но ведь явно кто-то на меня смотрел хм, Странно все это и подозрительно Обалдеть! Вот же чувствительная девка Ощутила мой взгляд Жесть! Да, связываться с бывшими военными себе дороже и Заодно нужно учесть на будущее ту досадную промашку Хорошо, что в итоге она успокоилась и свалила на базу А вот я, перед тем, как покинуть планету, задумчиво посмотрел на небо. Может, стоит встретиться и переговорить с Элитой? Не верю я, что она вот так просто решила помочь детям. Узнала в них моих отпрысков или Мелинду опознала? Не знаю. Я, в принципе, рассчитывал вообще на другой результат. Предполагал, что Аэлита явится лично, и я смогу с ней договориться. Но все вышло, с одной стороны, совсем не по плану, а с другой даже лучше, чем было в плане. Ха... «А может, это изначально опять мешался, «Хотя не похоже на то. Он обычно хоть как-то давал знать, что он что-то сделал, а здесь тишина. Может, я ошибся? Сенсей уже начал свою игру? Поживем-увидим, а сейчас пора догонять детей!»